Между тем зокам так понравились исследования и приключения, что открытия продолжались. Уже дня через два после открытия учебника астрономии зоками была открыта черная дыра. Возможно, другие дыры существовали и раньше, но этой дыры, пока они не знали, точно не было. До тех пор, пока миодов подметая пол, не нашел ее в углу комнаты между досками. <гас> «Дыра! Брешь! Брешь! Брешь!» – закричали зоки и на перегонки кинулись смотреть. Именно так была открыта чёрная дыра, прежде безымянная и безвестная. Зоки так и оставили её открытой, полагая, что она непременно им пригодится. И действительно, когда Бада заставлял их подметать пол, они стали сметать туда мусор. Получалось быстро и удобно. На первых порах это было единственным астрономическим результатом. Заметив такую сметливость, Бада велел выбрасывать мусор в ведро, а ведро, как наполнится, выносить. По очереди, конечно. Ведро поставили в углу, где была дыра. Бада успокоился, но через некоторое время обратил внимание, что зоки не дерутся и не жалуются друг на друга из-за того, кому выносить ведро. Проверил ведро. Стоит на месте, пустое. Мусора в нём абсолютно нет. Зоки притихли кто где. Подозрительно как-то притихли. Присмотрелся Бада. одного ведра нету. Ах вы обманщики астрономические! Какие же мы обманщики, Бада? Мы изобретатели! Так ведь удобнее А то что это, черная дыра, зря пропадает Ты ведь сам сказал, как ведро наполнится, так и выносите Мы изобрели, чтобы оно не наполнялось А дыра ваша не наполнится? Не! Чего мы только туда не кидали? Бада вообще в последнее время стал замечать пропажу разных мелких предметов Но не думал на зоков, так как предметы были им абсолютно не нужны, А на Бада давно уже ничего им не менял Пропали часы, не те, которые с кукушкой Пропала кукушка из часов с кукушкой. Очки средние между вдали вблизь. Два ключа от замка с двери медохранилища, который, впрочем, тоже пропал. Бинокль КВН, который видит насквозь. Муравьемер, счетчик пчел, рыболовные крючки на карася в сметане. Две медали змея Нарыновича, подаренные черному Бадди на день рождения. Потому что бади понравились, а змею Нарыновичу мешали летать. Одна называлась «За великий перелет», вторая «За великий недолет». Пропал список пропавших ранее вещей на трех, кажется, листах. Еще пропал градусник с температурой 38 от последней простуды Мюодова, удочка, который Бада во сне поймал золотую рыбку, и тот самый половник, которым зоки пытались достать черного Баду с луны. Пропало также хорошее настроение, которое было у Бады с утра. Через две недели, когда пойдет дождь, выяснится еще, что пропал зонт и Бадин задний левый резиновый черный новый сапог. А к Новому году обнаружится пропажа 256 елочных игрушек. Но пока Бада об этом не знает. Таз вот не кидали, жаль. А часы вам не жаль было? Да таз жаль, что не лезет. Может, хоть бы загремел там. Будильничек-то мы заводили, ставили на 5 часов, думали, прозвенет или нет. Ну и как? Как? А кто его знает? Бросали-то мы вчера в два часа До 5 сам понимаешь, далеко Пошли пока гулять А часов нету, как время узнать? Так до вечера и прогуляли А бинокль? Мы посмотреть хотели в дыру Засунули его немножко туда, а дальше он сам Лапы-то мыльные были у нас Ускользнул Квенчик Только, Только и видели Ага, вы что, лапы мыли, что ли? Да ты что? Мы мыло туда бросали Зачем? А ничего мелкого больше не осталось Вообще-то интересная дырка Мы рака уговаривали туда прыгнуть Не хочет Зря Вот ты говорим, полезное животное или так Полезное, конечно, отвечает В черную дыру полезешь, стало быть? Нет, говорит, не полезу Видали вы его? Неполезный он оказался а обратно говорит, как? А зачем говорим тебе обратно Там и перезимуешь Поставил бы хоть рекорд по прыжкам в глубину Мы тебе и медаль туда уже скинули Даже две Что ж медалям зря пропадать, а то нам свистнешь Нет уж, говорит, лучше вы приходите, когда рак свистнет Я вам покажу, где раки зимуют Так и упятился в свой пруд стросил сразу видно Вы бы на всякий случай держались от этой черной дыры подальше Мало ли там чего Да нет, бадочка, там уже немало чего Про черные дыры много разного В учебнике написано, в астрономии Астрономия там! Учебники мы Сразу туда покидали, вот только География случайно осталась Может в ней тоже про дыры написано Ведь говорят иногда про город Это такая дыра? Нет, это не такая дыра Это, видимо, все-таки из астрономии В астрономии сказано, что Черные дыры все к себе притягивают Она же, полюбуйтесь, сколько к себе Притянула, Эрнабада Эх Бада грустно кивнул, припоминая, что еще пропало. они могли бы вы хоть очки мне достать, что ли? Нет проблем, Бада, достанем. Денег только дай, и мы тебе такие же достанем, даже лучше. Хм, вам дай. Вы их все в дыру спустите. Нет, Бада, в дыру вряд ли. Деньги обычно выбрасывают на ветер, а потом вылезают в трубу. Вылетают? Ну да. Бада в дверь влетает, где мои деньги? А мы, соответственно, вылетаем в трубу. Давай все-таки подумаем, как с ней быть. Ведь такая замечательная дыра, а мы в нее мусор выбрасываем Не только мусор Да все равно, недостаточно используем Надо найти ей еще какое-нибудь применение Давайте дельное предложение Зоги немного подумали и составили список предложений Предложения были простые, сложно сочиненные и сложно подчиненные Предлагалось следующее Мопа! Покупайте дыру на стенку, чтобы удобно было кидать в нее камешки со двора через окно Если окно все равно разобьет купить где-нибудь черный дыромер и измерить им черную дыру хранить в ней запасы соли и перца, а также все горькие таблетки, чтобы нельзя было обратно достать Попробовать продать дыру муравьеду или змею Нарыновичу, а если не будут покупать На что-нибудь полезное, а если не удастся на полезное Тогда на что-нибудь вредное Но это вредное бросить уже в чужую, а не нашу дыру Отдать дыру пчелам Под дупло, чтобы мед был под рукой То есть в углу Вынести дыру на улицу и пусть в ней после дождей Может быть станет колодец Последним было предложение выйти из школьного возраста И отправиться в кругосветное путешествие Которое Бада не поддержал И не согласился включить в список Зоки в ответ немного погалдели, повесили список на видное место, после чего о чёрной дыре немедленно забыли. И её не стало. К сожалению, вместе со всем содержимым. «Я тоже сделала открытие!» — воскликнул Ян. «Ну?» — скептически фыркнула Маргарита. «Пока учились, мы с тобой выросли, а родителей нет!» «Да, тут ты прав. И туфли мне опять жмут, и книжки на детской полке я все прочитала, и старые игры стали скучны». Давай не будем говорить папе с мамой об этом, чтобы их не расстраивать Да, но хочется чего-нибудь глобального Я бы тоже не прочь попутешествовать, как зоки А то дома тесновато стало Об этом тоже родителям говорить не стоит Ты лучше таблеточку подальгину у белого бады возьми Она и от домашней тесноты помогает Я лучше две возьму, маме папе от расстройства